«Странная история», — заметил мистер Йорк. «Я никогда больше не повторю подобные ошибки», — воскликнул Мур. «Ни за что в жизни не заговорю о женитьбе без женщины, если не буду ее любить. Отныне пусть кредиты и торговля сами заботятся о себе, банкротство мне тоже не страшно. Я, я избавился от рабского страха перед разорением. Стану упорно работать, терпеливо ждать и переносить невзгоды. А если случится самое худшее, мы слои бросим все и эмигрируем в Америку. Мы уже решили». «Ни одна женщина больше не взглянет на меня так, как смотрела мисс Килдар. Ни одна не будет презирать меня столь сильно, и ни перед одной женщиной мне не придется стоять таким дураком и негодяем, такой бесчувственной скотиной. Было бы из-за чего убиваться, усмехнулся Йорк, и все же, признаюсь, я удивлен. Во-первых, тем, что она тебя не любит, а во-вторых, тем, что ты не любишь ее». «Вы оба молоды, красивы, у обоих в достатке и ума, и характера. Что ж помешало вам договориться?» да «Мы никогда не понимали друг друга и не сумели бы понять. Могли восхищаться друг другом на расстоянии, однако стоило нам сблизиться, как мы начинали раздражаться. Однажды я сидела в гостиной и наблюдала за мисс Килдера. Она расположилась в противоположном углу комнаты в компании своих верных поклонников, с которыми всегда так мила, весела и красноречива». Там находились и вы, и с мистером Хаустоном. Тогда я видел ее во всем блеске красоты и естественности, прелестную, как никогда. В то мгновение она казалась мне изумительно красивой, она действительно восхитительна, когда ее настроение под стать роскошному наряду. Я подошел поближе, полагая, что наше знакомство дает мне на это право. Присоединился к компании, привлек взгляд мисс Килдер и вскоре завладел ее вниманием. Мы разговорились Остальные, видимо, решив, что ко мне относятся с особой благосклонностью, постепенно отошли и оставили нас одних. Думаете, мы обрадовались? Отвечу за себя — нет. С ней наедине я всегда чувствовал некую скованность, мрачнел и смущался. Мы говорили о делах и политике, и наши души ни разу не раскрылись в дружеской близости, а беседа не текла легко и свободно. Даже если мы и откровенничали, то это касалось дел торговых, отнюдь не сердечных. Ничто не пробуждало во мне теплых и нежных чувств, не заставляло стать благороднее и лучше. Мисс Килдер будоражила мой ум, обостряла проницательность, но не тревожила сердце, не горячила кровь. Причина вполне понятна. Во мне нет того, что заставило бы ее полюбить меня». «Все это весьма странно, дружище», — заметил Йорк. «Я бы посмеялся над тобой, над твоей глупой утонченностью, но раз уж ночь темная, мы на дороге совсем одни, я лучше расскажу тебе историю из своей жизни. Вспомнил, пока слушал тебя. Двадцать пять лет назад я добивался в любви одной прекрасной женщины. А только впустую. Она меня не полюбила. Я не сумел подобрать ключ к ее сердцу. Для меня она осталась неприступной стеной, без окон, без дверей». Но ведь вы-то любили ее, Йорк. Вы боготворили Мэри Кейф, Кроме того, вели себя как мужчина, а не как охотник за преданным. Да, я действительно ее любил. Тогда она была прекрасна, как луна, которая сегодня не видно. В наше время таких красавиц уж нет. Может, мисс Хелстон еще чем-то на нее похожа, а больше никто. Кто на нее похож? Племянница этого чернорясного деспота... Тихая, изящная Каролина Хелстон. В церкви я часто надевал очки, чтобы получше разглядеть эту девочку. У нее такие кроткие голубые глаза, с длиннющими ресницами. Бывало сидит в тени, неподвижная и бледная. И нет-нет, да и задремлет от жары и духоты к концу проповеди. Но прямо статуя Кановы не отличишь. Мэри Кейф тоже была такой? Да, только великолепнее. В ней не было ничего грубого, приземленного. Даже удивляла, что у нее нет ни крыльев, ни венца. Величавый, кроткий ангел. Вот какова была моя Мэри. Вы не смогли давиться ее любви? Нет. Хотя я и старался изо всех сил. Даже стоял на коленях, взывая к небе самопомощи. Мэри Кэш была вовсе не такой, какой вы ее представляете, Йорк. Я видел ее портрет в доме Холстона. Она не ангел, а просто красивая женщина с правильными чертами, Довольно сдержанная и молчаливая. Но мой вкус, она слишком белая и безжизненна. Впрочем, если предположить, что в жизни она выглядела лучше, чем Роберт, вот сейчас я бы вышиб тебя из седла, однако сдержусь. Разум подсказывает мне, что ты прав, а я нет. Понятно, что чувство, которое я до сих пор испытывал, лишь остаток заблуждения. Если бы мисс Кейф обладала умом или сердцем, она бы не осталась ко мне равнодушна и не предпочла бы этого краснорожего тирана. Представьте, Йорк, что она образованная женщина, хотя в те дни не принято было давать женщинам образование. Вообразите, что у нее самобытный глубокий ум, тяга к знаниям, которую она с бесхитростным восторгом утоляет в беседах с вами, когда вы сидите с ней рядом. Ее богатая речь, полная живости, изящества, оригинальных образов и неподдельного интереса льется легко и свободно. Когда вы намеренно или случайно оказываетесь с ней рядом, На вас в то же мгновение не сходит спокойствие и благодать. Одного взгляда на ее кроткое лицо, одной мысли о ней достаточно, чтобы вы забыли о тревогах и заботах. Ощутили тепло, и незменная губительная расчетливость сменилась в вашей душе нежной привязанностью. Любовью к семейному очагу, бескорыстным желанием беречь ее или леять, представьте, что всякий раз, когда вам выпадает счастье держать хрупкую ручку Мэри в своей ладони — Она трепещет, словно теплая, внутая из гнезда птичка. Она пытается стать незаметной, когда вы выходите в комнату, но если вы ее уже заметили, встречает вас самой приветливой улыбкой, какая только может озарить прекрасное невинное лицо, и отводит глаза лишь потому, что их искренний взгляд может ее выдать. В общем, вообразите, что ваша Мэри не холодна, а рабка, не безучастна, а впечатлительна. — Не пуста, а невинна, не жеманна, а чиста. Вообразите все это и ответьте. Отказались бы вы от нее ради приданного другой женщины? Мистер Йорк приподнял шляпу и вытерло платком. — А вот и луна появилась, — произнес он, указывая хлыстом через пустошь. — Вот она всплывает из тумана и сердито смотрит на нас, словно чудное красное глаз. Ну — Уж, если эта луна серебряная, значит, лоб старины хауста набел, как снег. Чего это она повисла над Рашиджем и глядит на нас так хмуро и злобно? — Йорк, если бы Мэри любила вас молчаливо и преданно, чистой, но пылкой любовью, так как вам бы хотелось, чтобы вас любила жена, вы бы покинули Мэри. «Роберт!» — нью Йорк. Он поднял руку, но сдержался и, помолчав, произнес. «Послушай, Роберт, этот мир странно устроен, а люди состоят из еще более странных элементов, чем те, что перебродили в котле первородного хаоса. Я мог бы поклясться во весь голос так громко, что браконьеры примут эту клятву за уханье выпи на Билберийском болоте. Я мог бы заверить тебя, что в этом случае только смерть разлучила бы меня с Мэри." Но я прожил на свете пятьдесят пять лет, хорошо изучил человеческую натуру и должен открыть тебе горькую правду. Скорее всего, если бы Мэри любила, а не высмеивала меня, если бы я был уверен в ее чувствах и постоянстве, если бы меня не терзали сомнения, если бы я не претерпевал унижений, тогда он тяжело уронил руку на седло». Вполне вероятно, что и тогда бы я покинул Мэри. Некоторое время они молча ехали рядом. Никто не проронил ни слова, пока Рашедж не остался позади. Над лиловым краем пустоши засветились огоньки Брайерфилда. Роберт, который был моложе спутника, и воспоминания занимали его меньше, заговорил первым — Я верю, и с каждым днем все сильнее, что в этом мире нет ничего стоящего, ни принципов, ни убеждений, если только они не родились в очистительном пламени или укрепляющей борьбе с опасностью. Мы ошибаемся, падаем, нас унижают, зато после этого становимся осторожнее, мы жадно упиваемся ядом из позолоченной чаши порока или вкушаем его из нищенской сумы алчности, ослабеваем. Опускаемся. Все доброе в нас восстает против нас самих. Наша душа горько протестует против тела. Идет настоящая внутренняя война. Если душа достаточно сильна, она побеждает и становится владычицей. Что ты теперь собираешься делать, Роберт? Каковы твои планы? Я не буду говорить о своих личных планах, тем более, что это нетрудно, сейчас у меня их нет. В моем положении человеку не пристало думать о личной жизни. Я весь в долгах. Что касается моей деловой жизни, то здесь мои планы слегка изменились. В Бирмингеме я ознакомился с действительным положением вещей и разобрался в причине нынешних беспорядков в стране. Тем же я занимался и в Лондоне. Там меня никто не знает, и я мог бродить, где хочу, и общаться с кем пожелаю. Я бывал там, где люди нуждаются в еде, одежде и топливе, встречал несчастных, живущих без работы и без надежды на лучшее. Я видел, как те, кто от природы добр и возвышен, вынуждены существовать среди ужасных лишений, терзаемые отчаянием. Я наблюдал других, более приземленных. Лишенные воспитания, они не испытывают ничего, кроме животных инстинктов». Будучи не в силах удовлетворить эти низменные желания, они похожи на измученных голодом и жаждой зверей. Я видел то, что послужило уроком моему разуму и наполнило мою душу новыми чувствами. Я не собираюсь проповедовать снисходительность и сентиментальность, как не проповедовал и раньше, и по-прежнему не выношу тщеславие и строптивость. Если придется, я вновь сражусь с толпой мятежников — и буду неутомимо преследовать их беглых вожаков, пока они не понесут заслуженного наказания. Однако теперь я буду делать это ради блага тех, кого они обманывают. Я, я понял, Йорк, что нельзя смотреть на жизнь однобоко и предвзято. Есть кое-что поважнее корыстных интересов, осуществления своих планов, даже бесчестящих долгов, для того, чтобы уважать самого себя... — Человек должен знать, что поступает справедливо со своими ближними. До тех пор, пока не стану внимательнее к невежеству и людским страданиям, я буду презирать себя за несправедливость. — Что такое? — спросил он, обращаясь к коню, который услышал журчание воды и свернул туда, где лунный луч играл в хрустальном умате ручья. — Поезжайте, Йорк! — крикнул Мур. — Я должен напоить коня! Йорк медленно двинулся вперед, пытаясь различить среди многочисленных светящихся вдали точек огни Брарменца. Стилборская пустошь осталась позади. По обеим сторонам дороги теперь тянулись зеленые насаждения. Внизу лежала густонаселенная долина. Путники почти добрались до дома. Они уже миновали безлюдную, поросшую вереском местность, и мистер Йорк заметил за стеной чью-то шляпу и услышал голос — Однако прозвучавшие в тишине слова были весьма необычны. Когда нечестивец погибнет, раздастся вопль. Как проносится и исчезает вихрь, так и грешник исчезнет с лица земли. Пусть ужас поглотит его, словно пучину вод, да развернутся перед ним бездны ада. Пусть умрет он в неведении. Яркая вспышка и громкий треск разорвали тишину ночи. Еще не успев оглянуться, Йорк уже знал, что четверо осужденных в Бирмингеме отомщены. Глава 31. Дядя и племянница. Итак, все решено. Знал это сэр Филипп Наннели, знал Шерли, узнал, разумеется, и мистер Симпсон. Жребий был брошен в тот вечер, когда обитатели поместья имели честь отужинать с семейством Наннели. Бранету пришлось действовать решительнее обычного. Так уж сложились обстоятельства. Началось все с того, что мисс Килдер за ужином была необычайно задумчива и печальна, и столь непривычный для нее образ затронул чувствительную поэтическую струнку в душе сэра Филиппа. В голове сам с собой начал складываться сонет, а пока строки сплетались, одна из сестер Сара Филиппа убедила даму, похитившую его сердце, сесть за фортепиано и исполнить балладу. Не просто балладу, одну из его собственных, причем самую душевную, трогательную, ту, что не пришлось вымучивать, пожалуй, лучшую из всего мангострадального творчества. Случилось так, что за минуту до этого Шерли взглянула в окно и увидела бурную лунную ночь. Ветер гнул старые одинокие деревья, могучие развесистые дубы и горделивые высокие буки. До слуха ее донесся приглушенный шорох леса, а перед глазами промчались облака, затмевая яркую луну. От окна Шерли отвернулась растроганной и взволнованной, если не сказать более потрясенной и вдохновленной. И вот, как просили, она запела балладу о любви той самой, «Вечный, неустрашимый, в беде, непоколебимый, в горе, незыблемый, в нищете». Слова сами по себе, бесхитростные и нежные, были положены на красивый старинный мотив. При простом декларировании, возможно, стихам не хватило бы изысканности. Однако в хорошем исполнении песня звучала прелестно. А постаралась на славу. В самые чувственные строки она вдохнула мягкость, Страстные добавила силы. В тот вечер голос ее был особенно звучен и выразителен. Она впечатлила всех присутствующих, и одного из них совершенным образом очаровала. Встав из-за фортепиана, Шерли отошла к камину и присела на пуф. Вокруг столпились на удивление молчаливые дамы, и мисс Симпсон и мисс Наноли глядели на нее, как домашние индюшки на Ибиса, цаплю или еще какое диковинное создание. С чего бы птицы и так петь? Они никогда так не поют. А пристало ли вообще петь с таким чувством, с таким своеобразием? Нет-нет, только неблаговоспитанным пансионеркам. Это слишком необычно, странно. Шерли решительно осудили. Даже старая леди Наннелли смерила ее холодным взглядом из кресла у камина, всем своим видом будто провозглашая это особо ровня мне или моим дочерям. Я не желаю ее видеть, супругой моего сына». Сын ее этот взгляд заметил и, правильно истолковав, встревожился. То, к чему он так стремится, в любой момент может ускользнуть из рук. Надо спешить. В комнате, где они сидели, прежде располагалась картинная галерея. Отец сэра Филиппа, сэр Монктон, превратил ее в салон, однако она так и осталась темной и необжитой. Под окном имелась ниша, где стояли диван, столик и затейливый секретер, образуя укромный уголок. Там можно было уединиться для беседы, и окружающие не услышали бы ни слова, если не говорить чересчур громко. Своих сестер сэр Филипп попросил спеть дуэтом, девицам Симпсон тоже подыскал занятия. Старшие дамы увлеклись беседой. Что до мисс Шерли, то в этот момент она удачно встала, чтобы рассмотреть картины поближе». Сэр Филипп тут же припомнил историю одной из своих прабабок, темноволосой красавицы, похожей на южный цветок, и вдохновенно принялся рассказывать о ней гостье. В секретере хранились кое-какие безделушки, оставшиеся от прабабки, на память. И когда Шерли подошла взглянуть на молитвенника и четки, лежавшие в инкрустированном ящике, сэр Филипп последовал за ней, и пока обе мисс Нанали выводили визгливые рулады, начисто лишенные страсти и красоты... Он подался ближе и шепнул на ухо Шерли пару фраз. Та застыла, словно бы шепот этот был заклинанием, обратившим ее в камень. Однако в следующее мгновение подняла голову и что-то ответила, после чего они с баронетом разошлись в разные стороны. Мисс Килдер вернулась к камину, сэр Филипп же, посмотрев ей вслед, направился к сестрам. Единственным, кто заметил эту сцену, был мистер Симпсон. Разумеется, он не мог упустить племянницу из виду. Джентльмен сразу пришел к вполне ожидаемому выводу. Будь он столь же умен, сколь наблюдателен и столь хитер, как любопытен, то обратил бы внимание на недовольную гримасу сэра Филиппа и понял бы свою ошибку. Однако мистер Симпсон по натуре отличался излишним самодовольством и торопливостью и потому вернулся домой петухом, раздуваясь от гордости». Хранить секреты он, естественно, не умел, и, сделав открытие, не мог удержаться от болтовни. На следующее утро мистер Симпсон под надуманным предлогом пригласил к себе воспитателя сына и напыщенно провозгласил, что настало время готовиться к отъезду обратно на юг, поскольку важные дела, которые так долго удерживали его мистера Симпсона в Йоркшире, близки к удачному завершению». Тяжелые усилия, стоившие немалых тревог, вот-вот увенчаются успехом, и семейство вскоре обзаведется новыми родственными связями. — Вы о сэре Филиппе догадался Луи Мур. Вместо ответа мистер Симпсон взял щепотку табака и визгливо хихикнул, но тут же спохватился вновь, принял надменный вид и велел наставнику заняться делом. Следующие несколько дней мистер Симпсон радовался как дитя. И все же тревога снедала его, отчего ходил он с видом курицы в раскаленном горжете, беспрестанно выглядывал в окно и вслушивался, не стучат ли колеса экипажа, от любого шороха вздрагивал пущу жены синей бороды. Он не мог дождаться, когда последует официальное предложение руки и сердца, к нему обратятся за советом, настанет время послать за поверенными, обсудить брачный договор и занять себя прочими восхитительными хлопотами». И вот, наконец, прибыло письмо со знакомым гербом на печати. Мистер Симпсон самолично вручил его мисс Килдер. Увы, он не видел, как было распечатано послание, потому что Шерли сразу скрылась у себя в комнате. Не видел он и ответа, который она сочиняла долго, невыносимо долго, до самого конца дня. Не утерпев, мистер Симпсон поинтересовался, ответила ли она, однако Шерли лишь коротко отозвалась «да». И снова пришлось ждать... Молча, не рискуя заговорить, поскольку у Шерли сделался очень странный вид, под ее взглядом непостижимым, жутким, как зловещее за знамение на перу Валтасара, мистер Симпсон не смел и рта раскрыть. Он порывался несколько раз послать за своим пророком Даниилом, то есть Луи Муром, и попросить его об истолковании, но, увы, достоинство почтенного джентльмена всячески выставало против подобной фамильярности». Впрочем, и сам Данил впустую ломал голову, словно глупый шкаляр, позабывший напрочь грамматику и заплутавший в словарях. Измучившись, мистер Симпсон решил скоротать время у приятеля в Олденхолле, однако вернулся прежде ожидаемого, все семейство, включая мисс Килдер, еще сидело в дубовой гостиной. Он обратился к племяннице и попросил пройти с ним в другую комнату для деликатной беседы. Та встала, ничему не удивляясь и не задавая вопросов. «Как скажете, сэр», — произнесла Шерли с решимостью человека, которому только что сообщили, что вот-вот прибудет зубной врач, чтобы извлечь коренной зуб уже месяц, доставляющий невыносимую боль. Она оставила шитье с наперстком у окна и последовала за дядей. В соседней комнате они заняли кресло друг против друга. «Я был в Уолден-Холле», — начал мистер Симпсон и многозначительно замолчал. Мисс Килдер разглядывала бело-зеленый ковер. Дядюшка ни о чем не спрашивал, поэтому отвечать не требовалось. Я узнал об одном весьма удивительном обстоятельстве. Подперев щеку указательным пальцем Шерли молча ждала подробностей. Оказывается, поместье Наннелли опустело, семейство вернулось в графство, а вместе с матерью и сестрами уехал и баронет, уехал и сэр Филипп, «Надо же!» — промывала Шерли. «Позвольте спросить, для вас эта новость столь же неожиданна, как для меня?» «Нет, сэр. Однако для вас это новость?» «Да, сэр. Я хочу сказать...» «Нет, я настаиваю. Мистер Симпсон заерзал в кресле от коротких и вполне понятных фраз, перейдя к обычной для себя замысловато путанной и грубоватой манере изъясняться». «Я требую объяснений, вам так легко не отделаться, я добьюсь, чтобы вы меня выслушали, будет по-моему, и вы дадите мне простой ясный ответ. Вы должны ответить на все мои вопросы, никаких шуток, не позволю». Шерли молчала. «Да чего странно, уму непостижимо, невероятно, невообразимо, я-то думал, все давно улажено, да и как иначе, и вот они уезжают». — Полагаю, сэр, они в своем праве. — Сэр Филипп тоже уехал, выправил мистер Симпсон. Шерли вскинула брови. — Что ж, счастливого пути? — Нет, так не пойдет. Мистер Симпсон придвинул было кресло, но тут же снова отодвинулся с видом крайне разгневанным и в то же время беспомощным. — Полно, дядюшка, не стоит, — примирительно произнесла Шерли. — Не надо сердиться, иначе беседа ни к чему не приведет. — Задавайте свои вопросы. Я не меньше вас желаю объясниться. Обещаю говорить только правду. «Я хочу, я требую ответить. Мисс Килдер, сэр Филипп просил вашей руки?» «Да». «И вы так легко признаетесь?» «Конечно». «Однако, прошу, продолжайте. Считайте этот вопрос решенным. Он просил вашей руки в тот вечер, когда мы ужинали в поместье?» «Достаточно того, что он сделал мне предложение. Спрашивайте дальше». Он сделал его в том зале бывшей картинной галереи, которую сэр Монктон переделал в гостиную? «Тишина. Вы уединились там, в уголке, я видел. Моя проницательность меня не обманула, никогда не обманывала. А потом вы получили письмо. О чем шла речь? Что за письмо? Неважно. «Так-то, мэм, вы со мной разговариваете?» — Шерли постукивала ногой по ковру. «Сидите, значит, молчите. А кто обещал говорить правду?» «Кроме правды, я ничего более не говорю. Прошу, продолжайте». «Я хотел бы взглянуть на это письмо». «Вы невозможно. Я должен его увидеть, и я увижу. Я ваш опекун». «Я уже достигла совершеннолетия. У меня более нет опекуна». «Неблагодарная. Я воспитывал вас как родную дочь». «Прошу, дядюшка, давайте не отклоняться от темы». Будем мыслить здраво. Поверьте, я тоже не хочу сердиться, но вы ведь знаете, что если вывести меня из себя, я могу в сердцах наговорить всякого. Итак, вы спросили, предлагала ли сэр Филип мне руку и сердце. Я вам ответила. Что еще вы хотите знать? Я желаю знать, что именно вы ему ответили. И я это выясню. Разумеется, у вас есть на то полное право. Я ему отказала? Отказала? Вы, вы, Шерли Килдер, отказали? — Сэру Филиппу наннели Да. Бедный дядя вскочил с кресла и заметался по комнате. — Вот как, значит? — Вот как, да? — Попротив говоря, дядя, мне жаль, что вас это огорчает. Есть люди, которых чужое раскаяние не трогает. Вместо того, чтобы смилостивиться и унять свой гнев, они бушуют еще сильнее. Из таких людей был и мистер Симпсон. — Огорчает меня... А мне-то какое дело? Какой у меня интерес? Еще скажите, я искал личные выгоды. Многие люди ищут выгоды, в этом нет ничего дурного. И она говорит мне это прямо в лицо. Я взрастил ее, как родную дочь. Она обвиняет меня в дурных намерениях. Про дурные намерения я, я ничего не говорила. Еще и отнекивается. Беспринципная вы особо. Дядя, вы меня утомляете. Позвольте уйти. Вы не уйдете. Нет, пока я не получу все ответы... «Каковы ваши намерения, мисс Килдер? Относительно чего? Замужества? Жить спокойно и делать все, что пожелаю? Что пожелаю, значит? Эти слова возмутительны и непристойны. Мистер Симпсон, попрошу воздержаться от оскорблений. Вы знаете, этого я не потерплю. Вы слишком много читаете по-французски. Ваш ум отравлен французскими романами. Вы возразились французской беспечностью». Выступаете на опасную дорогу, дядя. Остерегитесь. Рано или поздно все закончится позором. Я давно это предвидел». Хотите сказать, сэр, что причиной позора стану я?» «Да. Вы же сами говорите, что будете поступать, как вам взбредет в голову. Для вас нет правил, границ. Что за вздор, причем наиполнейший? Вы намерены бросить вызов приличием, попрать нравственные устои. Дядя, вы меня утомили». «И все ж, мисс, ответьте, от чего вы отказали сэру Филиппу?» «Наконец-то хоть один разумный вопрос. Буду рада объяснить. Сэр Филипп для меня слишком юный. Я вижу в нем скорее дитя, нежели мужа. Кроме того, все его родственники, особенно мать, были бы недовольны нашей женитьбой и устроили бы скандал. В глазах общества я не сэру Филиппу». «И это все?» «Мы по-разному смотрим на жизнь. Более любезного джентльмена не сыскать. Да, он любезен, уступчив, достоин восхищения. Однако ему не стать моим властителем. Ни в каком смысле. Я не возьмусь устраивать его счастье. Ни за какие блага. Я не могу принять руки, не способные меня удержать. Вы только что утверждали, будто желаете распоряжаться жизнью по своему усмотрению». «Да чего же вы переменчивы? Если я когда-нибудь дам клятву повиноваться супругу, то должна быть уверена, что слово свое сдержу. А юноша вроде Сара Филиппа со мной не справится. Да он и не станет мне приказывать, скорее сам будет ждать моих наставлений и советов. Это мне придется направлять его, к чему у меня нет ни малейшего желания. Покорять, властвовать и править разве не любимейшее ваше занятие? Возможно, с дядей... «Но не с супругом. А есть различия? Хоть и слабое оно есть. Я совершенно уверен, если мой будущий супруг захочет жить в согласии, он должен знать, как совладать со мной. Желаю вам найти настоящего тирана. Тирану со мной не прожить и часу. Я взбунтую и сбегу. Выставлю его прочь. Какой у вас сумбур в мыслях. Просто голова идет кругом. Да, я заметила, что мои рассуждения вам непонятны». Вы говорите, сэр Филип слишком молод, ему ж двадцать два года. Но ему супругу должно быть за тридцать, а душой не менее сорока. Что ж выбирайте себе старика, седого, а еще лучше плешивого? Нет, благодарю. Тогда можете найти влюбленного дурачка, а пусть держится за вашу юбку. Я могла бы поступить так с бедным юношей, но душа моя просит не этого. Я же сказала, мне нужен властитель. Тот, кто одним своим присутствием заставит меня становиться лучше. Тот, кто смирит мой непокорный нрав, кто добрым словом вознаградит меня, а не одобрением накажет. Человек, которого я обязана буду полюбить. И ведь может даже бояться. И чем же вам не угодил, сэр Филипп? Он баронет, человек высокого положения, богатый, со связями, не вам. А если вы о талантах, так он еще и поэт, сочиняет дивные стихи, чего вам при всем вашем уме не дано. Никакие стихотворные таланты, титулы, происхождение, деньги не добавят душевной силы, о которой я говорю. Все это легче воздуха, а мне нужна крепкая опора. Будь сырфили просудительнее, серьезнее, расчетливее, я может отнеслась бы к нему с большей благосклонностью. Вы с Генри ведь бредите стихами. Еще девчонкой вы вспыхивали, как труд от каждой рифмы, дядя. На всем белом свете нет ничего прекраснее поэзии. Вот, и выходите замуж за поэта ради всего святого. Я согласна. Только укажите мне его. Сэр Филипп. Из него такой же поэт, как из вас. Что за глупость вы говорите? Верно, дядя, давайте сменим тему. Не надо спорить, сердиться ни к чему. Сердиться, мисс Келдер. Позвольте-ка узнать, кто же из нас сердится. «Совершенно точно не я. Хотите сказать, что я? Какая дерзость!» «Да, дядя, вы вот-вот выйдете из себя, если будете в том же тоне продолжать разговор. Вот, вот о чем я и говорю. Вы с вашим языком и святого из себя выведете. Не исключено». «Что за легкомыслие, юная леди? Вы надо мной смеетесь? Нет, дело тут не чисто, я это ясно вижу и намерен разобраться до конца. Вы только что с непристойной для ваших лет откровенностью?» «Описали, как им видите, своего супруга. Вероятно, данный образ списан со вполне определенного мужчины». Шерли открыла рот и вдруг залилась густым румянцем. «Я требую ответить», — воскликнул мистер Симпсон и, заметив ее смущение, воспрянул духом. «Это исторический образ, списанный из нескольких оригиналов. Даже нескольких, боже милостивый!» Я влюблялась много раз. «Какой цинизм!» «В героев разных эпох. Ну же, не молчите!» «Философов? о, она безумная! Не нужно так кричать, дядя! Вы напугаете тетушку! Бедная наша тетка с такой-то племянницей!» Однажды я полюбила Сократа. «Что за шутки, мисс?» Восхищалась Фемистоклом, Леонидом и Поминондесом. «Мисс Килдер! Пропустим несколько веков!» Вашингтон был зверяден лицом, но тоже мне нравился. Впрочем, лучше поговорим о нынешних временах. О, наконец-то о нынешних. Забудем о школьных фантазиях и обратимся к живым героям. Вот именно живым. Вам не отвертятся. Пора признать вслух, пред чьим алтарем я преклонила колени. Какому идолу нынче молюсь в душе? Поспешите, мисс, время к обеду, а без исповеди я вас все равно не пущу. Да, верно. Мне нужно исповедаться. В сердце у меня немало тайн, и я должна их раскрыть. «Жаль только вам, а не мистеру Халстону. он выказал бы мне больше сочувствия. Юная леди, в подобном вопросе важнее здравый смысл и рассудительность, чем сочувствие и прочие сантименты. Хотите сказать ваш возлюбленный мистер Халстон? Не совсем. Хотя, надо признать, вы весьма близки к догадке. Я желаю знать имя. Извольте сказать, вы не действительно очень похожи, но не лицом». — Оба, подобно соколу, строгие и решительны, Однако мой герой более величественный, ум его глубже морской пучины. Терпение крепче гранита, а воля подобна неумолимому шквалу. — Что за вздоры из дамских книжек! — осмелюсь добавить, порой он резче клинка и угрюме голодного ворона. — Мисс Киллер, отвечайте, этот человек живет в Брайрфилде? Ну же! — Дядя, я собираюсь назвать вам его имя. Оно готово сорваться с языка... «Говорите же, дитя мое!» «Как артистично вы это сказали!» «Говорите же, дитя мое!» Так вот, Англия осыпала этого человека проклятиями, но когда-нибудь встретит овациями. Он не склонил к головы подруганью, не возгордится и от похвалы. «Я же говорил, она безумная. Страна наша будет постоянно менять о нем мнение, он же никогда не изменит своему долгу. Ну же, дядя, не обижайтесь, я скажу вам его имя!» «Говорите, не то я. Слушайте же! Его зовут Артур Уэсли, лорд Веллингтон!» Мистер Симпсон взвился в бешенстве и выскочил из комнаты, однако сразу вернулся, захлопнул за собой дверь и упал в кресло. «Леди, скажите мне одно. Вы способны, следуя этим убеждениям, выйти замуж за человека без средств и много ниже вас по положению? Ниже меня?» «Никогда». «А за бедняка, значит, согласно и взвизгнул мистер Симпсон?» «Кто дал вам право задавать такой вопрос?» «Отвечайте немедленно, я настаиваю». «Так вы ничего не добьетесь. Я не желаю, чтобы честь моей семьи оказалась под угрозой». «Похвальное желание. Постарайтесь его исполнить. Это зависит от вас». «Вряд ли, сэр. Я ведь не из вашей семьи. Вы от нас отрекаетесь?» «Я отвергаю ваш деспотизм». «Мисс Киллер, за кого вы выйдете замуж?» — Не за мистера Сэма Уина, потому что его я презираю, и не за сэра Филиппа Нанали, потому что к нему я питаю лишь уважение. Кто у вас на примете? — Четыре отвергнутых жениха. — Какое упрямство! Кто так дурно на вас влияет? Что за старушечья сплетни? Дурно влияет. Мне тошно слышать подобные глупости. Как вы себя ведете, словно вы вовсе и не юная леди. Я в тысячу раз лучше. Честная женщина и требую, чтобы со мной говорили как должно. «А известно ли вам...» — мистер Симпсон подался вперед и заговорил, выделяя каждое слово. «Известно ли вам, что вся округа судачит о вас и вашем обанкротившемся арендаторе, этом иностранце-муре? Неужели...» «Да! Ваше имя не сходит с чужих уст!» «Что ж, оно оказывает честь этим устам. Может, даже облагородит их?» «Значит, мур так дурно на вас влияет!» Уж лучше он, чем те, кого вы мне сватаете. Это за него вы собрали замуж? Мур хорош собой, мужественный, суров. Фламандский плут, проходимец и торгаш. Он талантлив, решителен и отважен, в душе истинный властитель. Только послушайте, она сыпает его похвалой, ни капли, ни таясь, ни стыда, ни страха. А имя Мура только так и должен произносить. Без страха и стыда. Муры слишком честны и отважны. Я же говорил «безумная». Вы сами насмехались надо мной. Вы досаждали мне, пока не вывели из себя. Этот ваш Мур — братец, воспитателя. И вы позволите гувернеру, почти прислуге, называть вас сестрой?» Глаза у Шерли вдруг вспыхнули ярче пламени. «Ни за что. Ни за какие блага на всем белом свете. Вы ведь не можете отделить мужа от его семьи. И что? А то, что Ли Мур станет вам братом? Мистер Симпсон, я по горло сыта вашими глупостями, довольна». «Вы мыслите иначе, чем я, и от жизни ждете иного. Мы поклоняемся разным богам, глядим на мир с разных сторон и подходим к нему с разными мерками. По-моему, мы даже говорим на разных языках. Давайте на этом завершим беседу». Впрочем, Шарли наперекор себе тут же продолжила с жаром. «Не подумайте, я вовсе не питаю к вам ненависти. Вы хороший человек и относитесь ко мне с добром. Однако нам с вами друг друга никогда не понять и не прийти к согласию». Вы досаждаете мне своей тиранией, изводите придирками, злите по мелочам. Что до ваших бесполезных устоев, ограниченных правил, предубеждений, стремлений догматов, то держите их при себе или отдайте в жертву божеству, которому поклоняетесь, а меня оставьте в покое. Не желаю иметь с ними ничего общего. Я иду иным путем и живу другой верой и надеждой. «Другой верой, значит?» «Так и думал, она еще и вера отступница». «Да, вашей религии я никогда не приму, и в вашего Бога не уверую». «Не уверует, не уверует в самого Господа Бога». «Ваш Бог, сэр, светское общество. Это вы в моих глазах, пусть не отступник, но идолопоклонник. Знаю, идолам вы поклоняетесь по невежеству. Однако в любом случае вы слишком суеверны. Ваше божество, сэр, ваш грозный Баал, рыбохвостый Дагон, для меня не более чем демон. Это вы и все прочие усадили его на престол». Возложили корону, вручили скипетр. Взгляните только, как ужасно он правит миром. Взять его излюбленное занятие, устраивать браки. Он связывает воедино юных и старых, сильных и немощных, протягивает длан мизенцию и поднимает мертвецов из могилы. В его царстве злобы есть затаенная ненависть. Не любовь глубочайшее отвращение, а изъян страшнейший порог. И во владениях родителей, не знавшей любви, растят никому ненужных детей. Младенцы с первых же дней вместо материнского молока питаются ложью, а вместо воздуха дышат отчаянием. Ваш Бог устраивает королевские свадьбы, и взгляните только на нынешние династии. Попробуйте разобраться в родственных связях испанской аристократии. Ваш Бог — французский гименей, и во что он превратил семейную жизнь французов? Все окружение вашего башка обречено на гибель. Стоит его скипетру чего-нибудь коснуться, и оно гниет и мельчает. Ваш бог не более чем смерть под личиной... Ужасные слова. Не смейте больше разговаривать с моими дочерями, мисс Килдер. Ваша близость для них опасна. Если бы я только знал прежде, думал, вы просто бестолковы, но нет. Поверить не могу». «Надеюсь, сэр, теперь вы осознали, что нет смысла устраивать мою судьбу. Все равно, что сеять ветер и пожинать бурю. Я смахну паутину ваших замыслов и пойду своей дорогой. Решение мое твердое, и вам меня не сломить. В свою руку я отдам лишь по велению сердца и совести. Уясните это, наконец». Мистер Симпсон ее не слушал. Озадаченно бормотал под нос, повторяя снова и снова, что за отвратительные речи. Никто еще не осмеливался со мной так говорить. Никто за всю мою жизнь. «Кажется, вы немного не в себе, дядюшка. Думаю, вам лучше уйти. Или это сделаю я?» Мистер Симпсон вскочил. «Да, нужно уезжать немедленно. Сей же час. Не торопите тетушку и кузин, Дайте им время собраться. Хватит разговоров, она больна». Он зашагал к двери, но вернулся за носовым платком, уронил табакерку, выспав ее содержимое на ковер, снова ринулся к дверям, однако запнулся, а лежащего на коврике пса, едва не упав, и в порыве гнева осыпал проклятиями варвара, а заодно и его хозяйку. — Бедный мистер Симпсон, он не только малодушен, но еще и груб, — тихо промолвила Шерли и добавила, опуская голову на спинку кресла. — чего же я устала?